Выразив свое мнение, доктор принял вид, показывающий, что он готов немедленно вступить в прение о каждом из многочисленных предметов спора, которые, как он предполагал, должны были существовать между ним и незнакомцем, и ожидал ответа противника, чтобы ответить на него еще более сильным ударом. Но молодой человек, по-видимому, был более расположен воспользоваться удобным случаем, чтобы поесть вкусное кушанье, не ему проведением, чем поднять перчатку для обсуждения тех спорных точек зрения, которые так часто дают оружие любителям науки для интеллектуальной борьбы. «Я думаю, что вы правы, сэр» ответил незнакомец с хладнокровием, которое очень раздражало доктора, потому что выражало, как мало этот вопрос занимает его противника. «Да, я думаю, что «вакка» было бы самое подходящее слово». «Простите, сэр», возразил доктор, «но вы неправильно понимаете мои слова. Если предполагаете, что я отношу «бибулис американус» к семье Вакка, без многочисленных особых подразделений, так как вам очень хорошо известно, сэр. Я полагаю, что вернее было бы сказать, доктор, без сомнения, вы имеете медицинский диплом. Вы делаете мне больше чести, чем я того заслуживаю. Вы имеете низшую степень, но, может быть, вы получили ученую степень в какой-нибудь иной отрасли свободных наук. Уверяю вас, что вы опять ошибаетесь. «Наверное, молодой человек, вы не взялись бы за такое важное, смею сказать, чрезвычайно важное дело, не имея никаких свидетельств, что можете выполнить его. Вероятно, какая-нибудь комиссия дала вам право действовать в этом направлении, и на авторитет ее вы можете опираться, когда захотите встретиться с коллегами по общественно полезному делу, смею сказать, по делу милосердия». «Не понимаю, на каком основании вы вмешиваетесь в мои дела», сказал краснее молодой человек. Он вскочил с живостью, которая доказывала, как легко он мог забывать о грубых телесных потребностях, когда дело шло о чем-либо, что затрагивало его сердце. «Но ваши слова непонятны, сэр», прибавил он. «То дело, которое занимает меня, может быть, могло бы называться делом милосердия, если бы относилось к какому-нибудь другому». Но для меня это долг, не только дорогой моему сердцу, но и священный. И, признаюсь, я не понимаю, зачем мне нужно иметь какие-то свидетельства или зачем их станут спрашивать у меня. «Обыкновенно так бывает», – важно ответил доктор, – «и необходимо следовать этому обычаю при всяком удобном случае, чтобы умы, склонные к привязанности и симпатии, могли бы сразу изгнать странные подозрения и перейти к вопросам, составляющим десидората для обеих сторон». «Странное требование», – Пробормотал молодой человек, хмуря брови и поглядывая поочередно на всех присутствующих, как будто желая получить понятие о их характере и оценить их физические силы. Потом он сунул руку за пазуху, вынул оттуда маленькую шкатулочку и подал ее с сознанием своего достоинства доктору со словами. «Взгляните, сэр, и вы увидите, что я имею право на путешествие по стране, которая принадлежит в настоящее время Соединенным Штатам». «Что это такое?» — вскрикнул испытатель, разворачивая большой лист пергамента. «Как?» подпись философа Джефферсона, государственная печать, скрепил военный министр. Это патент на чин капитана артиллерии, выданный Дункану Ункасу Миддельтону». «Кому, кому?» — закричал Траппер. Во все время разговора он сидел молча и не сводил глаз с незнакомца, словно желая подробно разглядеть все черты его лица. «Как его имя? Вы, кажется, сказали «Ункас»?» «Ункас! В самом деле Ункас!» «Это мое имя», — ответил молодой человек, «и имя вождя одного из туземных племен. Мой дядя и я гордимся им, потому что носим его в воспоминания об одной важной услуге, оказанной нашей семье одним воином во время прежних войн». «Ункас! Вы назвали его Ункас!» — повторил вставая старик. Он подошел к молодому незнакомцу и откинул с его лба «Падавшие черные локоны». Незнакомец, хотя и очень удивленный, не противился. «Мои глаза старые продолжал Траппер. «Они не так зорки, как в то время, когда я был воином, но я могу узнать черты отца в чертах сына. Я узнал его лишь только он приблизился». Но с тех пор столько лиц прошло перед моими ослабевшими глазами, что я не мог сказать себе, где я видел того, на кого он похож. «Скажите мне, молодой человек, как зовут вашего отца?» «Так же, как и меня. Он был офицером на службе Соединенных Штатов во время революционной войны. Брата моей матери звали Дункан Ункас Гейвард». «Еще один Ункас». «Еще Ункас, проговорил старик, дрожа от волнения, «а его отец носил те же имена, за исключением имени вождя одного из туземных племен. Услуга, о которой я говорил, была оказана ему и моей бабушке». «Я так и знал». «Я так и знал!» — воскликнул трапер дрожащим голосом, и на его застывшем от старости лице выразилось сильное волнение, как будто услышанные им имена пробудили в нем давно уснувшее представления относившееся к событиям прежнего века. «Я знал это! Сын или внук, все равно, та же кровь, те же черты! Скажите мне, тот, кого звали Дунканом, и кто не носил имени Ункаса?» Жив еще! Молодой человек грустно покачал головой. Нет, ответил он, он умер в глубокой старости, почитаемый, счастливый, любимый, изливавший счастье на всех окружавших его. В глубокой старости, повторил трапер, бросая взгляд на свои худые, иссохшие, но еще мускулистые руки. Ах, он учился в поселениях и был умен. «Но вы часто видели его? Вы слышали, что он говорил об Ункосе и пустынных лесах Америки?» «Очень часто. Прежде он был офицером королевской службы, но когда разгорелась война между Англией и колониями, мой дед не забыл, какая из двух стран его родина, и остался верен своей стране и сражался за ее свободу. Это было разумно и, что еще лучше, естественно». «Ну, садитесь, молодой человек, присядьте ко мне и расскажите, о чем говорил вам дед, когда рассказывал о чудесах наших пустынь». Молодой человек улыбнулся любопытству старика. Его удивлял интерес, который высказывал траппер, но, видя, что никто из окружающих не имеет враждебных намерений относительно его, он присел рядом со стариком. «Да-да». «Расскажите все трапперу сначала до конца», — сказал Поль, хладнокровно подсаживаясь к молодому военному. «Старики всегда любят вспоминать старину. Да и я не прочь послушать ваши рассказы». Миддлитон опять улыбнулся, на этот раз несколько насмешливо, но потом повернулся к старику и с добродушным видом начал свой рассказ. «Это длинная история. Слушать ее так же тяжело, как рассказывать». На каждом шагу тут встречаются кровавые сцены и все ужасы, вся жестокость войн с индейцами. «Ничего, расскажите нам все», — сказал Поль. «Мы в Кентукки привыкли к этому, и должен сказать, что любая история не покажется мне хуже от того, что в ней окажется несколько скальпов». «Но он говорил вам об ункосе, не правда ли?» — спрашивал старик, не обращая внимания на слова охотника за пчелами, которые он принимал за шутки. А что же он говорил о нем? Что думал о нем, сидя в своей гостиной, наслаждаясь комфортом среди роскоши, которая окружала его? Я не сомневаюсь, что это были те же самые разговоры, которые он вел бы в лесах, если бы встретился со своим другом. Разве он называл дикаря своим другом? Он не был слишком горд, чтобы называть своим другом этого бедного индейца, воина с разрисованным телом. Он считал эту дружбу почетной для себя. И, как я уже говорил вам, дал имя индейца своему старшему сыну. Это имя, по всей вероятности, будет повторяться у всех его потомков, как семейное наследство. Он хорошо сделал. Он поступил как человек, да и как христианин. Он всегда говорил, что деловар был легок к ногу. Вспоминал ли он это обстоятельство? Легок, как антилопа. Он часто называл его быстроногим оленем. «И у него самого было не менее смелости и отваги», — продолжал Траппер. Его глаза, пристально устремленные на молодого человека, горели от удовольствия при похвалах существу, к которому, очевидно, он был очень привязан. Дед говорил, что он был храбр, как лев, и незнаком с чувством страха. Он приводил всегда Ункоса и его отца, которого прозвали Большой Змей, за его осмотрительность, как образцы героизма и постоянства. Он отдавал им справедливость. Ни в одном племени, ни в одной нации нельзя было найти двух более храбрых и верных людей, каков бы ни был цвет их кожи. Я вижу, что ваш дед был справедлив и исполнил свой долг, дав имя Ункаса своему сыну. Он провел опасные моменты на горах и благородно исполнил свою роль. «А скажите мне, молодой человек, или, вернее, капитан, так как вы имеете чин капитана, это все, что он говорил вам?» «Конечно нет, ведь я же говорил вам, что это длинная история, полная интересных случаев и воспоминаний которые сохранили о ней мой дед и его супруга. Ах, ее звали Алисой». Воскликнул старик, размахивая рукой в воздухе. Лицо его оживилось при воспоминаниях, вызванных в нем этим именем. «Алиса или Элси, так как это одно и то же. Живая, веселая девушка». Когда она бывала счастлива, она становилась меланхоличной и трогательной в несчастье. У нее были прекрасные белокурые волосы цвета шерсти молодого оленя. А кожа ее была белее самой чистой воды Которая когда-либо не низвергалась с вершины скалы Я хорошо помню ее Да, очень хорошо помню